Да и необходимости в секретности тоже. Если только вас не волновало, что люди о б х о х о ч у т с я узнав, чем там занимаются. Дело в том, доктор Кранц, перебил полковника Гилсон. Прошу вас записать ситуацию на объекте. В Вашингтоне мне практически ничего не сообщили. Кранц сосредоточенно раскурил в а сигару, выпустив клуб вонючего дыма, он сказал: "Пропал один сборный домик." компьютер, кое-какое медицинское оборудование и э, Калвергаст. Это что, прибор? Нет, исследователь. Что значит пропал? Исчез с концами и домик и все, что в нем находилось. Был и пропал. Правда, мы кое-что получили взамен. Что именно? Полагаю, вам лучше немного потерпеть. Сами все увидите.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 Не выдержал Гилсон. Ответить Кранц не успел. Водитель притормозил перед воротами из металлической сетки, ко всему еще перегораживала дорогу толстая стальная цепь. Ворота охраняли вооруженные солдаты. Один из них заглянул в джип. в с о к е й с э р спросил он. "Окей, с вафлями, сержант!" отозвался полковник, очевидно произнеся пароль. Цепь с грохотом упала на дорогу, и ворота распахнулись.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 г р а н и ц а раздела была абсолютно прямой и пересекала лесную поляну под углом. Возле ведущей к дому дорожки она поворачивала под прямым углом и такой же безупречной линией разрезала лужайку, дорожку и кусты. г р а н и ц а квадратная со стороной около ста футов, пояснил полковник. Если говорить точнее, она кубическая. Мы установили, что верхняя грань куба находится на высоте примерно д е в я н о с т футов, а нижняя...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 Ответьте на этот вопрос, и вы, возможно, ответите на остальные. Гилсон Губаков вздохнул. Хорошо, сказал он, я это видел. А теперь рассказывайте с самого начала. Кран секунду помолчал, собираясь с мыслями. Пять дней назад, 13 и ю н я в половине двенадцатого утра плюс-минус три минуты рядовой Элис Малфил стоявший на посту у ворот услышал звук, который он потом описал как взрыв, только не громкий. Он запер ворота, п р и б е ж а л сюда на поляну и с у з у м л е н и е м сам он употребил слова о ш а р а ш е н а о увидел вместо ветхого сборного домика, в котором работал к а л в е р г а с т вот этот дом. Полагаю, некоторое время он простоял вытаращив глаза и пытался понять, что же тут произошло. Затем вернулся в домик охраны и вызвал полковника. А тут вызвал меня.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 Когда у нас солнечно, то дом иногда поливает дождем. д а в ы и сами только что убедились: у нас пасмурный день, а там солнце. Это окно. Окно куда? Или в чем? Но дом выглядит новым, верно? Когда строили такие дома? В семидесятых или восьмидесятых годах прошлого века? Или около того? Правильно, подтвердил Кранц.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 Это самое настоящее прошлое, – с энтузиазмом заявил Ривс. Примерно в о с ь м ь д е с я т ы е годы. Моя девушка взяла в библиотеке книги о костюмах прошлого века, и одежда соответствует этому десятилетию. Это подтверждают и украшения на лошади н о избруе. Я узнал это минуточку, – перебил его Гилсон. Какая еще одежда? Вы хотите сказать, что там есть люди? Конечно, – подтвердил Ривс. Прелестное семейство.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 уже не ваша. в одиночку вам ее не слопать. кстати, мы проводили и серьезные эксперименты, сказал Кранц. р и в с расскажи о нашей метательной машине. Да, сэр, отозвался р и в с Видите ли, мистер Гилсон, то, что вам сказал профессор, не вся правда. Иногда предметы могут проходить через стекло. Мы заметили это в первый же день.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 Изобрел его чокнутый к а л в е р г а с т а не какой-нибудь там физик или инженер. Раз уж вы напомнили о нем, заметил Гилсон, то расскажите, чем ж е о н в конце концов занимался. Если не очень придираться к терминам, то к а л в е р г а с т пытался создать заклинание. Заклинание. Что-то в этом роде. Магические слова. Не надо морщиться. В каком-то смысле его методика была вполне оправдана.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 И Калвергаст намеревался обнаружить общий фактор в мыслительных процессах таких людей. Он протестировал здесь множество людей, у которых п р е д п о л а г а л и с способности к телекинезу, и вроде бы обнаружил некую основу, нечто вроде мнемонического устройства, функционирующего на вербальном уровне. У одного из испытуемых эта основа проявилась в виде серии музыкальных нот. У нескольких. Как наборе б с с в я з н ы х слов и звуков, а у кого-то даже виде элементарных арифметических действий. Полученные данные к а л в е р г а с т ввел в компьютер и попытался очистить их от информационного шума и персональной и н д и с и к р а л и о и испытуемых. В итоге он получил нечто эффективное. Далее он предполагал выразить это нечто словами, причем такими.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 Короче, если я сейчас не возму ь себя в руки, то наверняка помогу Кранцу Ривзу сохранить произошедшее в тайне. Молодой Рис, что странно для человека его возраста, кажется безнадежно завяз в фальшивой ностальгии. А как он описывал живущее в доме семейство? Да, сомнений нет. Настало время вызывать хладнокровных специалистов. Давно пора. Они могут выйти из дома в любую минуту.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 Кранц Ривс, по всей видимости, тоже. Когда в пять утра Гилсон пришел на поляну, они все еще были там, не бритые, с покрасневшими глазами и пили кофе из т е р м о с а День вновь ожидался пасмурный, и на поляне было совсем темно, лишь из-за невидимой границы сочился слабый свет. Там начинался солнечный день. Есть новости? п о и н т е р е с о в а л с я Гилсон. Полагаю, этот вопрос следовало задать мне, заметил Кранц. Что нас ждет? Боюсь примерно то, что вы предполагали. К вечеру здесь наверняка будет столпотворение, а завтра вечером вы назовете себя счастливчиками, если сумеете отыскать местечко и поспать. Я позвонил секретарю Беннану около полуночи, и он, наверное, до сих пор обзванивает ученых, а ученые прихватят с собой технарей, те приедут с оборудованием. К тому же военные всерьез возьмутся за обеспечение секретности.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 И увидеть то же, что Яна. Пора идти к машине, сказал Кранц, взглянув на часы. Остались считанные минуты. Они подошли к машине, м о н о т о н н о ш в ы р я ю щ и й кубики льда. Рядом с ней сидел солдат с секундомером. Перед ним находился столик с солидным на вид хронометром и стопкой л и н о в а н н о й бумаги. Две минуты, доктор Кранц, сказал он.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 Солдата секундомером выворачивало. Кто-то выпустил из автомата полужайки за границей полный магазин, и п о л к о в н и к смачно выругался. Когда Гилсон больше не смог смотреть на отвратительный пир, он отвёл взгляд и увидел собаку. Она с радостным видом сидела на крыльце, помахивая хвостом. Господи, до да такого быть не может! выпалил Кранц. Если бы в прошлом жила такая семейка людоедов... Это попало бы в книги или газеты, уж такое не могли попросту взять и забыть. к о н ч а е т е нести чушь, оборвал е г о г и л с о н Это не прошлое. Не знаю что, но только не прошлое. Не может этого быть. Это не знаю что-то другое. Иное измерение, и н а я в с е л е н н а я Выбирайте любую теорию, альтернативные миры, вероятностные миры, называйте как хотите. Эта гадость на лужайке живет в настоящем одновременно с нами. Проклятое заклинание Колвергаста пробило дыру в одной из этих параллелей. Так получается. Но Боже мой, каким жадом была эволюция в том мире, чтобы породить такое? Они не люди, Кранц. В них нет даже частички людской, как бы они ни выглядели. Веселые велосипедные прогулки.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 Полковник монотонно ругался. Подошедшие солдаты ошеломленно молчали. Ведь мы все перепуганы, подумал Гилсон. На смерть перепуганы. На лужайке тем временем началась г р о т е с к н а я пародия на картинку сборов после пикника. Малыши принесли корзину и под пристальным наблюдением двух женщин стали собирать кости и объедки. Один из них бросил кость собаке.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 Книга и в самом деле походила на Библию. Переплет у нее был из черной кожи, а когда существо стало перелистывать страницы явно о т ы с к и в а я нужное место, они увидели, что страницы в ней из тонкой прочной бумаги, на какой печатают Библию. о т ы с к а в то, что и с к а л а существо стало громко читать вслух, четко выговаривая слова. Гилсон понял это даже не слыша ни звука. Что за чертовщина он там занимается? удивился вслух Гилсон.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 Лишь слепая случайность открыла окно именно в тот мир. Калвергаст представлял результат своих действий не более, чем обезьяна, сидящая перед компьютером. И если верна теория вероятностных мирах, то их мир лишь один среди бесконечного количества других. Даже если те существа умеют создавать новые окна, ш а н с ы на то, что они отыщут нас, бесконечно малы. Короче говоря, подобное невозможно. Да, да, разумеется.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 Материализовалось что-то белое, пролетело вперед и упало рядом с другим таким же предметом. Следом вылетел третий предмет, четвертый, пятый. Все они упали на площадь примерно в квадратный метр. Это кости! – воскликнул Кранц. Господи, это же кости! Его голос дрогнул, едва не с о р в а в ш и с ь на истеричный визг. Прекратите!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 которые шумно посыпались вниз, образовав неряшливый, изловещий многозначительный холм. Боб л е м о н окно. Рассказ читал Олег Булдаков. It's time for hide and seek. Run, run, run! Time to run and hide. Run, run, run! And now I'm going to find you. Scurry off into the darkness. Hurry, I'm behind you.